Четыреста восемьдесят «Как же быть с теми, с против? Когда говорил «подставь и другую щеку для удара», не поняли люди. Ломящиеся в незакрытые ворота, их не встретив сопротивление, открывает и падает на землю. Так надо дать стреле пролететь, и удару обрушиться в пустое место. Когда стрела пущена, Безопасен лук, и когда разряжена сила, бессильно ее разрядившей. Если самая ярая нападка не встретит видимого, внешнего сопротивления, она тут же и исчерпает себя, и бессильным и жалким становится нападающий обидчиком. Молчание неответность, порой лучшей защиты оружия. Но и молчание бывает разное: молчание мощи, молчание, собранной, осознающей себя силы, так утвердим. Можно защищаться и молча. Удар молчания мощен, ведь говорилось о горячих угольях на голове обидчика. Но не поняли люди и вывели из слов моих собственную доктрину непротивления. Разве можно не противиться тьме или подставлять ей для попрания душу? Противьтесь, противьтесь и защищайтесь всегда. Внешнее непротивление совсем не означает внутренней беззащитности или инертности. Воин духа не машет руками, но смертелен удар. Смертный глаз йога и оружие света воину духа даются не для непротивления, об этом помыслим.